Глава тридцать Когда пришла в себя, я отметила, что меня заботливо держат чьи-то сильные руки. Провела глазами по сторонам. Я находилась в карете, которая довольно резко мчалась по дороге. Напротив меня сидела Манон в своем неизменном темном платье. Няня всхлипывала и вытирала платком слезы. Я же полулежала на руках мужчины. Видя над собой четко очерченный квадратный подбородок и кадык незнакомца, я невольно отметила его загорелое лицо, которое имело чуть красноватый оттенок. Тут же вспомнила, что произошло чуть ранее. «Так вы не негр!» — воскликнула я, видя на его темных волосах черную маску, именно ее я приняла за темный оттенок кожи. «Какое облегчение!» «Наконец-то она очнулась!» — воскликнула Манон. Мужчина тут же устремил на меня озабоченный взгляд и, осторожно приподняв меня, пересадил словно куклу на бархатное сиденье напротив. «Как вы себя чувствуете, Сисиль? — спросил незнакомец с приятным баритоном, стягивая маску и откидывая ее на сиденье. «Кто?» — высорвался невольный вопрос с моих пересохших губ. Я прошлась взглядом по мужчине. На вид ему было чуть более тридцати. Мужественное лицо с четко очерченными скулами, высокий лоб, темные глаза. Густые темные волосы, почти смольного оттенка, собранные в хвост и выбритые виски. Мужчина не был красив, но его выразительное породистое лицо невольно хотелось рассматривать. Плечистый и крепкий, он был облачен все в тот же черный плащ. От него так и веяло железной волей и внутренней силой. Взгляд его острый и цепкий описал круг и остановился на моем лице. «Сисиль, вам нехорошо?» — спросила она назабоченно. «Уже лучше, только холодно», — ответила я печально, обхватив себя руками. Я до сих пор мерзла в одной ночной рубашке с босыми ногами. Мужчина тут же встрепенулся и, быстро сдернув плащ, накинул его на меня. Заботливо прикрыл пол и плаща на моей груди, словно я была ребенком. «Простите, я не подумал», — извинился он, поджав губы. «Спасибо», — промямлила я, хмурясь и пытаясь понять, кто это такой. Но память не воскрешала никаких воспоминаний об этом мужчине. Однако он, похоже, был знаком с Сесиль. «Могу я узнать ваше имя, сударь?» Я посмотрела на Манон, думая, что она поможет мне понять, кто это, но няня продолжала горько всхлипывать. «Сесиль, что с вами? Вы больны?» — насторожился мужчина. «Это наш друг, деточка. Калиан Шаура. Он нам поможет», — быстро произнесла Манон и уже обратилась к мужчине. «Этот Ир отбил ее, того она не в себе, сударь!» «Нет, я была в себе, и голова у меня сейчас была на удивление ясной. Просто я не знала прошлого Сесиль. Слова няни немного успокоили меня, и я выглянула в окно. «Куда мы едем?» — спросила я поплотнее кутаясь в широкий плащ незнакомца и чувствуя приятный аромат вербы и листвы, который остался после него. «В южные доки. Там вас вряд ли будут искать. Те мерзавцы не видели моего лица, от того не знают, кто помог вам». «Вы же не убили их?» «Нет», — оглушил. «В доках у меня есть небольшая коморка, переждем там, пока вы не решите, что делать дальше, Сесиль». «Благодарю вас, Калиан». Улыбнулась я мужчине, только теперь осознавая, что он говорит с сильным акцентом. «Какое у вас необычное имя? Вы не француз?» «Нет», — медленно протянул он, нахмурившись. «У моей девочки последнее время плохо с памятью, сударь!» Опять вмешалась Манон и обняла меня за плечи. Поцеловала по-матерински в щеку. Она многое позабыла и почти никого не узнает. А еще постоянно падает в обморок, ее здоровье очень ослабло. Она даже не помнит, какого цвета глаза были у ее батюшки. Мано опять всхлипнула, утираясь носовым платком. Шаура долго молчал и как-то напряженно, странно смотрел на меня, как будто хотел проникнуть в душу. И этот пронзительный цепкий взор мне не нравился. «Все это очень печально, Сесиль. Я о том, что случилось с вашей памятью». Он глухо выдохнул и добавил. «Я аметис сын белой женщины и индейца». «Ваш отец был моим другом и учителем». «Вы поэтому помогаете мне?» — спросила я, наконец понимая мотивы Калиана. «Да. Ваш отец когда-то давно спас меня от расправы ирокезов. Тогда мне было двенадцать, и я благодарен ему за это. Я не понимаю. Мой отец был в Америке? Иракезы это ведь племя индейцев!» Незнакомец медленно кивнул и тихо ответил. «Да». «Ваш отец служил в Квебеке и Луизиане. Жаль, что вы это позабыли. Не переживайте, вы снова все вспомните, Сисиль. Главное, что я успел вовремя. Это просто чудо, что я встретил вашу няню на улице сегодня ночью».